Глава вторая. Санина свадьба. Я бывал у Сани каждый выходной день и должен сказать, хотя может быть странно так говорить о сестре, что она мне нравилась все больше и больше. Она была какая-то веселая, легкая и вместе с тем деловая. Только что поступив в академию, она достала работу в детском издательстве. Комнату она сняла превосходную, и фотограф-художник с семьей, для которого она тоже что-то делала просто души в ней не чаял. Она постоянно была в курсе всех наших дел, Петиных и моих, и аккуратно писала за нас старикам. При этом она много работала в академии, и хотя у нее было не такое сильное и смелое дарование, как у Пети, но и она рисовала прекрасно. У нее была любовь к миниатюре, искусство, которым теперь почти не занимаются наши художники, и тонкость, с которой она выписывала все мелкие детали лица и одежды, была просто необыкновенная. Как и в детстве, она любила поговорить. И когда была задета чем-нибудь или увлечена, начинала говорить быстро и как-то так, что я, в конце концов, ничего не понимал, в чём дело. Словом, это была чудная сестра. И вот теперь она выходила замуж. Разумеется, нетрудно догадаться, за кого она выходила. Хотя из всех ребят, собравшихся в этот вечер в ателье художника-фотографа, Петя меньше всех был похож на жениха. Он спокойно сидел рядом с каким-то остроносым мальчиком и молчал. А мальчик все наскакивал на него, точно хотел просверлить его своим носом. Я шептом спросил у Сани, кто этот остроносый, и она ответила с уважением «Изя». Но мне почему-то не понравился этот «Изя». Вообще, это была странная свадьба. Весь вечер гости спорили о какой-то корове. Правильно ли, что художник Филиппов уже два с половиной года рисует корову? Будто бы он расчертил ее на маленькие квадратики, и каждый квадратик пишет отдельно. Я хотел сказать, что это просто больной. Но Изя уже успел построить на этой корове целую теорию и даже назвал ее с окончанием на «изм». На молодых никто не обращал внимания. «Я шел на Санину свадьбу с торжественным чувством. Родная сестра выходит замуж. Все-таки это не так уж часто бывает». «Утром мы получили большую телеграмму от судьи и тёти Даши на два адреса, жениху с невестой и копия мне. Целый месяц я собирал для них маленький радиоприёмник. Но этим художникам всё было нипочём. Весь вечер они спорили о корове. Впрочем, молодым было, кажется, весело. Особенно Пете, который время от времени говорил «Смешно!» я оглядывался с довольным выражением. Саня была очень занята, тарелок не хватало, и гостей пришлось кормить в две смены. Только на одну минуту она присела, раскрасневшаяся, захлопотавшаяся, в новом платье с прошивками, которое почему-то напомнило мне Энск и тетю Дашу. Я воспользовался этой минутой и встал. «Внимание, тост!» — с любопытством взглянув на меня, сказала Лизя. Все замолчали. «Товарищи, во-первых, предлагаю выпить за молодую», — сказал я. «Хотя она мне сестра, но так как никому из гостей не приходит в голову, что нужно все-таки за нее выпить, приходится этот тост предложить мне». Все закричали «Ура!» и стали чокаться с Саней. «Во-вторых, я предлагаю выпить за молодого», — продолжал я. «Хотя, по сути дела, он должен был прежде выпить за меня». «Почему?» «Потому что именно я доказал ему, что он должен стать художником, а не летчиком». «Возможно, я открываю тайну, но это факт. Он хотел стать летчиком. Однажды мы спорили с ним об этом целый день, и он уверял меня, что совершенно не любит рисовать. Он боялся, что ему как художнику не удастся проявить все силы души». Все захохотали, и я постучал ложечкой о стакан. «Почему же я решил, что он должен стать именно художником? Очень просто. Потому что он показал мне свои картины». «Могу удостоверить, что тогда его интересовал только один сюжет». И я показал на Саню. «Честное слово, все врет», — пробормотал Петя. Этот сюжет был изображен в самом разнообразном виде. В лодке, у плиты, на скамеечке в ворот, на скамеечке в саду, в пальто, без пальто, в украинской кофточке и в синем халате. Тут уж нетрудно было предсказать. Во-первых, что когда-нибудь Петя станет художником... А во-вторых, что когда-нибудь мы соберёмся за этим столом и будем пить за наших молодых, что я и предлагаю сделать. И я чокнулся с Саней и с Петей и выпил свой стакан до дна. Потом выпили за меня, а потом за Изю, и это было ошибкой, потому что Изя в ответ произнёс огромную речь с какими-то остроумными выпадами против художника Филиппова, над которыми он один и смеялся. Петька слушал его с довольным видом и всё говорил «смешно». А потом вдруг побагровел и сказал, что Изя — «типичный ахровский пошляк». «И притом бездарный пошляк», — добавил он, подумав. Но Изя не согласился, что он бездарный пошляк. Я не знаю, чем кончился бы спор, если бы в эту минуту не пришёл Санин профессор, очень почтенный, с прекрасной чёрной бородой. Все побежали к нему навстречу, и спор прекратился. «Однажды я уже видел настоящего профессора в зоопарке. Но этот мне понравился больше. В два счета он напился и сказал мне, что всегда хотел стать авиатором еще во время войны 14 -го года».